Глава 40. Не заключайте сделок с ведьмами. Велимир. Я созвал своих ближайших советников и разобрался в том, что произошло со Златославой. Прачка, проходившая мимо и слышавшая весь разговор горожан с моей суженой от начала и до конца, описала все не так, как гордиян. Ее рассказ больше походил на правду, но это уже никого не волновало. По городу быстро распространились слухи о новом несуществующем указе княгини. Я посчитал, что пресечь слухи будет недостаточно, потому что теперь жители будут воспринимать Злату как опасность, раз она посмела вмешаться в святая святых, воспитание детей. А потому я решил поддержать слухи и сдать княже указ, разумеется, без наказаний, и разослать глашатаев. Этим и занимался целый день. Теперь указ был готов. Я сидел за столом, мне хотелось свежего воздуха, еды, вина и злату. Хотелось зарыться в ее волосы и дышать ее запахом до самого утра, когда я проснусь довольным и отдохнувшим. В комнату постучали. «Войди», — бросил я. Мой пищей просеменил к столу. Там твоя суженная княжа. Хочет говорить. Я усмехнулся. Сама пришла. Это радовало. Пусти. Каблуки на сапогах Пищева простучали к двери. Раздался тихий шепоток. Створки открылись. И она вошла. Дуновение сквозняка... Донесло до моего носа ее запах. Понадобился миг, чтобы прийти в себя. Ей шел наш наряд. Она будто всегда была предназначена находиться здесь со мной. Княже! Бодро начала злато, и по решимости в ее голосе я понял, что неспроста моя непокорная суженая объявилась на моем пороге добровольно. «И я пришла тебя поблагодарить». «Неужели?» — с сомнением спросил я. «Одежда, комнаты, зеркало. Всё прекрасно. Спасибо». А обед тебе понравился?» — полюбопытствовал я, отлично зная, что она скормила большую его часть ораве детей. Она вспыхнула, но виду не подала. Быстро учится. «Да. Вообще-то, я хотела поговорить по поводу утреннего происшествия». «Да что ты!» Меня все больше забавляло происходящее. «Я бы хотела научиться», — сказала она, растирая пальцы. «Как говорить с ними, с твоими подданными, чтобы они...» «Не переиначивали мои слова. Чтобы не случалось недопониманий...» Она замолчала и сглотнула, опустив глаза. «Ваня рассказал, что из-за моих слов в городе были беспорядки, и тебе пришлось успокаивать людей». «А волчонок не дурак». «Научиться», — задумчиво произнес я, разглядывая ее лицо. И почему же? Что? Почему? Осторожно переспросила она. Почему ты вдруг решила научиться быть хорошим правителем? Хочешь властвовать? Усмехнулся я. Задел ее за живое. Злато расправила плечи. Меня не привлекает это. «Как это не привлекает? Разве не этим ты занималась в своем мире, журавлистка?» Насмешливо спросил я. «Ты говорила, а тебя слушали». «Это другое, я просто...» «Ну, то есть, ты, конечно, прав, СМИ правят миром, но...» «Суть не в этом». «Я в нетерпении узнать, в чем же суть». «Ты верно забыла?» что прежде чем стать хорошей правительницей, нужно стать хорошей женой, а еще где-то между этим хорошей матерью моих детей». Она сжала свои сладкие губы, сглотнула. Как же она красива этой своей необычной и непривычной красотой. А потом стремительно подошла к моему столу. «Ты прав». Она стала снимать украшения и класть их передо мной. «Забыла». Развязала кокошник, положила на стол. Сняла браслет со змеем, лунницу с шеи. «Теперь ты раздеваешься?» Подкинул я хвороста в огонь. «Просто не хотела доставлять никаких проблем», — зло сказала Злата. «Вот и всё». Она рвано сдергивала какие-то побрякушки, развязывала тесёмки, запутавшиеся у нее за спиной. Я поднялся и подошел к злате, положил руки на ее холодные пальцы. Как хотелось содрать в ворох этих странных заморских убеждений? Уложить на стол и доказать, что она... Хочет быть со мной так же, как и я с ней. Эта мысль обожгла нутро. Ведь хочу. Хочу терпеть ее выходки. Хочу поучать. Хочу сам у нее учиться. Хочу смотреть на нее каждый день. Хочу разделить с ней свои заботы и радости». Она отстранилась и повернулась. Ты сказал, что я не пленница здесь. Я молчал. Взгляд грубел. Я же просыпался. Я хочу уйти. Нам с тобой не... Мы не пара. Она сказала это, смотря прямо на меня. Я молча взял ее за руку. «Если бы ты выросла здесь, ты бы знала, что эти браслеты не могут врать». «Почему тогда ты им не поверил сначала?» — Хлёстка спросила она. «А как я мог поверить им, глупая девчонка? Как я мог поверить тому, что на меня снизошло непрошенное чудо? Дар богов. Как?» Такая магия случается настолько редко, что считается забытой. Насколько мог спокойно, сказал я. «Я не могу доверить свою жизнь какой-то магии», — покачала она головой. «Так держится за свое одиночество. Почему? Боишься, что у тебя отнимут выбор?» Усмехнулся я и обошёл суженую по кругу. Я начал освобождать ее волосы от хитросплетений гребней и цветов. «Что ты делаешь?» — спросила она, и голос её звучал рвано. Я знал, что ей нравятся мои легкие прикосновения. Знал, что ее тело, желает им поддаться. И мне не хотелось отвечать, не хотелось рассказывать, что только муж вправе расплетать женщине косы. Что мне хотелось, так это впиться в ее губы своими. Когда ее длинные рыжие волосы были распутаны и разложены по плечам, я сказал... «Ты тянешься ко мне, а я к тебе, и так будет всегда. Если ты уйдешь, то сделаешь и себя, и меня, и весь мой народ несчастным». «Потому что они хотят увидеть наследника», — усмехнулась она. «Но до того, как ты узнал, что сила змея перейдёт только к моему ребенку, У тебя было другое мнение по поводу нашего союза. Наверное, со стороны все так и выглядело. И я не знал, как убедить её в обратном. Мне никогда не приходилось никого убеждать. Это ко мне приходят за советом. Это меня слушают. А я решаю, верить или нет. И вот передо мной стоит она, мягкая, ранимая и такая колючая. «Я считал, что ты обманщица», — просто сказал я. «Мне надо было убедиться, что это не так». «Убедился?» — спросила Злата, и на ее лице не осталось ни крупицы радости. Я нахмурился да ты не врешь мне хоть до сих пор и что то не договариваешь давай заключим сделку князь я не заключаю сделок с женщинами какой сексизм она снова произнесла непонятное слово заключи сделку со срединной ведьмой с хозяйкой с суженой змея в конце концов не с женщиной ни с кем из них «Я бы не стал заключать сделок». «А со мной заключи!» — решительно попросила она. «Пожалуйста». Я вздохнул и, зная, что пожалею об этом, спросил. «Какие условия ты предлагаешь?» «Я тебе расскажу всю правду, но ты обещаешь, что разрешишь мне уйти». Я напрягся. Внутри всё клокотало, но я не подал виду. Да если она уйдёт, я найду её. Разве не понимает, что хоть она и не пленница, мы оба пленники друг друга. У меня тоже есть условия. Я слышал, как ее сердце забилось чаще, как она... Сделала неровный вдох. Видел, как побелели ее руки, а взгляд быстро скользнул вниз. «Какое?» Я убрал волосы от ее лица, и мне показалось, что она шевельнула головой, чтобы прикоснуться ко мне на мгновение дольше нужного. «Ты никогда не станешь скрываться от меня». Не наденешь ожерелья из дурман травы. Не наложишь заклятий или другой магии, чтобы мы с яже тебя не нашли. Если ты будешь в опасности или передумаешь, ты позовешь меня. Я хотел взять с нее это обещание в любом случае. Она закрыла глаза и долго молчала. «Хорошо», — наконец прошептала Злата, а потом посмотрела мне в глаза и сказала то, что я совсем не ожидал услышать. «Я дочь твоего врага, князь. Барай — мой младший брат».